Глава четвертая. Если дров не осталось вообще, ищи себе дерево по душе. Они прихватили табуретку и пошли вниз. Несколько раз чудом не упали. Попробуйте спускаться вниз под горку, в дождь, втроем под одной шляпой и ни разу не запутаться, где чьи ноги. «Все-таки это важная штука, чтобы сердце горело», — сказала Октава. «Тебе обязательно все время говорить об одном и том же». «Театр греет душу. У меня голова занята совсем другим. Слышишь, как пронырся дрова рубит? Ему всего-навсего самому надо согреться, ну а мне утенка целую зиму в тепле держать, а в доме не щепки». Дождь как зарядил, так и лил. Октаве приходилось то и дело отгибать вниз поля шляпы, чтобы стекла вода. Каждый раз, как утенок падал, подскользнувшись, они брали его на руки и нежно дули на ушибленные перышки. Лес был насквозь мокрый. Везде лилась, капала, хлестала, струилась, сочилась вода. Только под елками было сухо. Елки стояли, как раскрытые зонтики, растопырив лапы. Наконец они дошли до пронырсона. Он за это время срубил две сосны и теперь стесывал с них ветки. Видал, простодурсон? Знатные у меня дрова будут. Да уж, завистливо сказал Простодурсон. «Зато мы будем греть души и сердца вот так-то», — сказал утенок. «Кто бы сомневался!» — захихикал Пронырсен. «Смотрите только, чтобы у вас носы при этом не отмерзли!» «Ты не хочешь пойти с нами делать театр?» «Театр? Нет, мне дурака валять некогда. Меня дрова ждут, зима будет холодная». «Слушай, слушай, октава!» — наставительно сказал Простодурсон. Ледяной ветер дует из застывшего сердца, вот что я слышу, ответила октава. «Фу, много красивых слов знаешь, похвалил октаву пронырсон. Простодурсон не сводил глаз с огромной сосны и с замиранием сердца думал, сколько жара натопится из нее. Но его мечты прервала октава. Она подхватила простодурсона под руку и повела к нему домой. Здесь по-прежнему было холодно и не было дров. А без театра никак нельзя спросил простодурсен. «Никак!» — отрезала октава. «И как его устраивают?» «Мы переоденемся и будем делать разные штуки». «А если я переоденусь и начну рубить дрова, это считается театром?» «Рубить дрова?» «Театр должен быть увлекательным, он должен согревать сердце». «Я, когда дрова рублю, весь согреваюсь. А уж до чего увлекательно смотреть, как дрова разгораются!» «Ну что ж, пойду домой, не солонно Видно, моя судьба — театр одного актера». У октавы дрожал голос. «Ты ничем не лучше про Нирсена. А я так мечтала о настоящем спектакле с королями и принцессой. Прощай». «Ну, зачем сразу так?» — сказал Простодурсон. «Я согласен на немножко театра, когда нарублю немножко дров». «Хорошо, руби свои дрова, дровяная твоя душонка, а я пойду к себе и еще немножко поскучаю». «Попозже встретимся в пекарне», — кивнул простодурсон. «Елки-палки, сухостой», — сказал утенок. «Раз так, пойду посплю пока». И они разошлись. Кто спать, кто скучать. А простодурсон пошел искать свой старый топор и старую пилу. Рубить он решил рядом с Пронырсеном. Там он приметил несколько сухих старых сосен, уже не живых, но напоенных жарким летом былых времен. Простодурсен отыскал пилу и топор под печкой. Он всегда находил их там, потому что всегда клал их туда. И шагнул за порог под дождь. Прежде чем войти в лес, он остановился под елкой и посмотрел на речку внизу. Старую добрую речку. Она текла себе и текла, без всяких непонятных слов. Простодурсен решил найти в лесу камешки-бульки и до театра сходить на берег побулькать их в речку. Простадурсон обожал вот так стоять и мечтать. Вместе с рекой перед ним проплывали прекрасные воспоминания. Как счастлив он был, стоя на берегу в погожий день! Как прекрасно булькал камни в речку на пару с приятным гостем! Может, зима еще окажется приятным временем, если только он успеет заготовить дров, чтобы им с утёнком не мерзнуть. Простадурсон вступил под полог старого леса. Деревья здесь были большие, полное тепла и густого смолистого аромата. Здесь хозяйничал Пронырсон. «Приветик!» — сказал он. «Уже замерзли?» «Хочу одну из этих сосен попилить», — объяснил Простодурсон. «Тю!» — ответил Пронырсон. «Хватился! На них я давно глаз положил». «Но у тебя уже столько дров, тебе еще надо?» «Зима длинная, Простодурень ты наш. Придется тебе приискать себе дерево в другом месте». «Понимаешь, — объяснил Простодурсон, — лучше этих сосен и нет ничего. Они уже засохшие, и дрова не надо будет сушить». «В горах таких полно», — ответил Пронырсон. это очень далеко. У тебя под рукой твои старые яблони тоже отлично горят». «Я не могу срубить свои яблони». «Руби что хочешь, только мои деревья не трогай. Посторонись-ка, я вот это огромное сейчас завалю». Простодурсон смотрел, как летят щепки из-под топора Пронырсона, И чуть не плакал. Он приметил эти деревья еще летом, когда бродил по лесу в поисках бульков и сразу решил срубить их на дрова, но потом закрутился с этими утками, а теперь пронырсон заявляет, что все сосны его. Ку-ку, просто дур, сен! окликнул его пронырсон. Он прервался отдохнуть и вытереть пот со лба. Все мечтаешь? Простодурсон не ответил. Больше всего ему хотелось поколотить пронырсона или толкнуть его на землю. И тут он услышал знакомый звук. Кто-то долбил клювом дерево. Это был дятел, тот самый, что по утрам долбит себе на завтрак домик Простодурсона. Звук доносился из-за огромного мшистого валуна. Простодурсон знал, что дятел тоже больше любит старые сухие деревья. — Пошел домой греть сердце, — бросил Пронырсен ему вслед. Но Простодурсон не ответил. На странные вопросы странного соседа лучше отвечать пореже. Пройдя совсем немного, он увидел дятла и понял, что рассчитал все верно. Дятел сидел на превосходном столетнем дубе, уже голом, без листьев и почти без веток. От каждого удара дятла дуб вздрагивал и ходил ходуном. — Добрейшее утречко, — сказал дятел. — Прогуливаешь топорик? — Мне, видно, придется срубить этот дуб ответил Простодурсон. — Только попробуй, — завопил дятел. — Раз тебе можно столоваться на моем доме, то и мне можно срубить это сухое дерево, ответил Простодурсон и решительно начал рубить. Дятлон не сильно боялся. С дуба посыпались куски коры. Они падали Простодурсону на голову в перемешку с каплями дождя. Но Простодурсон не отвлекался и только сильнее махал топором. Он, наконец, согрелся. «Нигде в покое не оставят!» — проверещал дятел и улетел. А простодурсен вспомнил утку. «Все-таки надо быть смелой птицей, чтобы отправиться в такую даль. Это же где должен юг находиться, чтобы там сейчас лето было?» Во всяком случае, куда бы простодурсен ни кинул взор, везде была осень, без конца и без края. В общем... Не верил он в этот юг, не верил, что тот правда существует, и что мокрый холодной осенью там тепло и солнце. Внезапно Простодурсон увидел два отличнейших булька. Они лежали рядом с большим шистым валуном. Можно было подумать, что тот их снес. Но ведь валуны не куры, они яйца не несут. В этом Простодурсон был практически уверен. Спроси его утенок, несут ли камни яйца, он бы ответил нет. Простодурсон сунул Бульки в карман.